Начальник СС и полиции безопасности Лиден приехал в точно назначенное время. Стоя в окна, Бергер видел, как тот вылезает из машины. Нескладный, длинный, как жерть, в туго перетянутой ремнем черной шинели. Зная о послужном списке и отличиях начальника СС и полиции, Бергер подумал, как обманчиво бывает внешность человека. На первый взгляд, неотесный деревенский чурбан из добрых детских сказок. Но только на первый взгляд. За год Бютцев сумел склотить здесь приличный костяк. Все отлично знали свое дело и работали весьма неплохо, даже изобретательно, стараясь не повторяться в тактических приемах. Приятно, когда можешь надеяться на непосредственных исполнителей и не бояться, что тебя не поймут с полуслова или поймут совершенно не так, как нужно. Обернувшись на звук открывавшейся двери, Ауберфюрер ответил на приветствие Лидена и пригласил его к столу. Опустившись в глубокое кожаное кресло, начальник полиции безопасности вопросительно посмотрел на берлинского гостя светлыми, глубоко посаженными глазами и немного приподнял брови, ожидая, пока хозяин первым начнет разговор. Но Бергер не спешил. Надев очки в тонкой золотой оправе, Он открыл корочки лежавшего перед ним дела и медленно перелистал странички документов с грифами секретности, отыскивая заранее сделанные им легкие карандашные пометки на полях. Захлопнул корочки, снял очки и приветливо улыбнулся. «Пока я доволен вами», отметив, как слегка поразовели мочки ушей начальника СС и полиции, пытавшегося скрыть радость что сумел угодить высокому начальству, Оберфюрер продолжил. Наружное наблюдение не снимать ни днем, ни ночью. Мы, к сожалению, не можем совершенно точно знать, когда он сделает свой главный ход. Каков этот ход, предугадать не так уж трудно. Я даже могу с полной уверенностью предположить, что он сделает его сегодня вечером или самое позднее завтра. «Многое будет зависеть от вашей оперативности, коллега. Западня должна захлопнуться плотно, но без стука. Костистый кулак Бергера крепко сжался, так что побелели пальцы. Понимая, оберфюрер заверил внимательно слушавший начальник СС и полиции и безопасности. «Из города никто не должен ускользнуть», – цепко посмотрел ему в глаза Бергер. «Одновременно начнется карательная экспедиция. Наши человечки надежны, проверены на деле. Я, конечно, читал бумаги, но хотелось бы знать ваше личное мнение». «Да, оберфюрер, вполне надежны и обладают должным опытом. К тому же, каждого страхуют». «Не забудьте, как только закрутится шарманка, не останется времени», напомнил Бергер, угощая начальника полиции сигарой. «Все должно быть так плотно пригнано, чтобы не сунуть в щель даже кончик ножа. И не жалейте о потерях, они окупятся. Ваши соседи предупреждены?» «Мы сочли это преждевременным», стряхивая столбик пепла в хрустальную пепельницу, ответил Лиден, «в том числе по соображениям соблюдения секретности операции». «Пожалуй», – протянул Оберфюрер, – Потом нам еще придется, бог знает, сколько ждать, но даже и в период ожидания будем наступать на них, пусть медленно, но неотвратимо. Надеюсь получить от вас хорошие вести. Давая понять, что встреча подошла к концу, Бергер встал. Прощаясь с начальником МСС и полиции, оказал тому честь, проводив его до дверей кабинета и вернулся к окну. Глядя на потемневший лед у берегов озера, на расправившие свои ветви деревья старого парка, он думал, что все развивается медленно. Крайне медленно. Хотелось сжать время в ладонях, спрессовать его, уплотнить, заставить работать на себя. Потому что впереди еще столько дней ожидания. Но политика и разведка, особенно политическая разведка, не терпят торопливых. Они ломают себе шею, пренебрегая кропотливым и ежедневным трудом, сопряженным с доскональным обсасыванием всех, даже мельчайших деталей операции. Здесь надо взять себе в пример трудолюбивого садовника, терпеливо ждущего, пока вытянется вверх и зазеленеет посаженный им деревце, пока оно зацветет, пока на нем появятся плоды. Опытный садовник помогает пчелам опылить цветы, спасает завязавшиеся плоды от града и морозов, «разрыхляет землю у корней, поет их сладкой, чистой водой, вносит удобрения и за это имеет награду». Так и Бергер, подобно опытному садовнику, любовно растил маленький саженец политической интриги. Бюцев постарался на славу. Он вырыл ямку, взрыхлил землю, завез навоз для удобрений. И деревце должно прижиться. Пусть сейчас только ранняя весна – Но оберфюрер уже мысленно видел цветы на своем ядовитом саженце. Теперь их оплодотворят трудолюбивые пчелы в черных мундирах с одним серебряным погоном на плече. А вкушать отравленный плод будет противник. Надо только не упустить момент и суметь вовремя подкатить его прямо к рукам врага.